Глава 53. На Майкла надели бронежилет. Прикрепили записывающие устройства, видео, аудио. Стерлинг и Брикс будут видеть и слышать то же, что и он. Остальные агенты тоже были подключены, только с видео. Трансляция будет доступна не только Бриксу, который координировал операцию, но и нам в нашем убежище. «Достаточно одной детали», — подумала я. «Одного мгновения, одного озарения, чтобы всё сложилось». Я не могла заглушить ту часть себя, которая считала, что достаточно одного мгновения, одной ошибки, чтобы всё пошло не так. Дин, Лия, Слоун и я сидели, прижавшись друг к другу на диване и ждали. Лия демонстрировала невозмутимость. Слоун, напротив, раскачивалась взад-вперёд. Дин сидевший рядом покачал головой. Мне это не нравится, сказал он таунсенд непредсказуем. он не заботится о своей безопасности. он по природе своей не способен отказаться от схватки. Вот что я тебе скажу, дин ответила лия. когда Майкл вернется, мы запрем вас двоих в комнате. разумеется, без эмоций не обойдется. Мы все переживаем, сказала я Дину, не обращая внимания на Лию. И мне это нравится не больше, чем тебе. Слон что-то прошептала, и я не различила слов. "Слон?" спросила я. "23 января", прошептала она. "1 февраля, 3 февраля, 13 февраля". Я не сразу поняла, что она перечисляет следующие даты Фибоначчи. «Мне нужно девять. Мы сосредоточились на следующем убийстве, назначенном на 12 января. Но если мы не поймаем субъекта, дальше будут еще...» «Паркинг», — сказала Слоун. «Затем буфет, потом спа». Спираль сходилась в Мэджести. Она начиналась извне и закручивалась все туже. И, оказавшись в «Мэджесте», продолжалась внутри, всё ближе и ближе к центру. «Где она заканчивается?» — спросила я. Мы так сосредоточились на том, что убийца уже совершил, что я не слишком задумывалась об остальной части схемы. Сердце гулко забилось. Одной детали. Достаточно одной детали. Майкл был ещё в пути. Он ещё не доехал туда. «Ещё несколько минут до того, как операция начнётся». «Пожалуйста», — подумала я, не знаю толком, кого умоляю. «Или точнее говоря, о чём я вообще прошу?» «Она оканчивается в концертном зале», — сказала Слоун, искренне удивлённая тем, что мы этого не знали. «Тринадцатого февраля. Турнир по покеру заканчивается сегодня», — напомнила об очевидном Лия. «Большинству игроков будет сложно объяснить, зачем они задержались в Вегасе». «Уэсли, профессор, я выбрал Мэджести не случайно», — произнёс Дин. «Всё должно закончиться именно здесь. С самого начала я знал, как всё закончится». «Почему Мэджести?» Глаза пересохли и болели, горло тоже... Сердце грозило раздробить грудную клетку. На кофейном столике планшеты, которые оставил нам Брикс, оживали один за другим. Экраны до этого чёрные загорались. Включилась трансляция. Большой банкетный зал. 12 января. Майкл был там. Зал. Я произнесла это вслух, не отводя взгляда от экранов, пытаясь высмотреть что-то. Любой намёк на то, что кто-то будет двигаться в сторону Майкла, всё закончится в концертном зале на жертве номер девять. И тогда я поняла. Александра Руиз, сильвестр Уальт, Камила Хольт. Что у них общего? «Вектимология», — сказала я Дину. «У нас не четыре жертвы, а пять». «Майкл не жертва. Не Майкл. Не наш Майкл!» Я заставила замолчать хор этих голосов в голове. Субъект его выбрал. «Почему Майкл?» «Если добавить Майкла к психологическому портрету», — сказала я, «то четыре из пяти жертв будут младше двадцати пяти. Большинство убийц предпочитают какой-то тип внешности». Если решить, что Юджин Локхарт — случайное исключение, то наш субъект предпочитает молодых. Красивых. В каком-то смысле привилегированных. Студентка колледжа празднует день рождения в Вегасе. Фокусник устраивает шоу в стране чудес. Актриса внезапно делает карьеру в профессиональном покере. Было больно смотреть на Майкла на экране. «Мальчик из богатой семьи». «Средний возраст двадцать два», — добавила Слоун. «Спираль оканчивается в концертном зале отеля Мэджести. У Александра были длинные темные волосы. Слова вырывались из моего рта одно за другим». «На кого она похожа, если посмотреть на нее со спины?» Диэн ответил первым. «Тори. Она похожа на Тори Ховард». Он повернулся и посмотрел прямо на меня. Сильвестер вальд был фокусником. Как Тори. Камила погибла после того, как выпила стори той ночью. А Майкл... Ты увидел ее за покерным столом рядом с Лией. У нее длинные темные волосы. Как у Тори. А Майкл... Он то застёгивает, то расстёгивает верхнюю пуговицу пиджака, абсолютно уверенный в своём месте в этом мире. Кусочки мозаики начали складываться. Я думала много раз, что мы ищем человека, который планирует на десять шагов вперёд. Человек, который планирует так тщательно, как этот убийца, снова и снова прокручивалась в моей голове стремящийся к такому грандиозному замыслу, который гордится, что лучше других, больше других. У такого человека будет план, чтобы избежать подозрений. Я задавалась вопросом об отношениях субъекта, о том, почему он убивал женщин, только если мог убить их чисто. Спираль заканчивается в концертном зале Мэджести. Последнее убийство. Величайшая жертва. Девятой жертвой Найчейда стала скарлет «А твоей, — сказала я вслух, — должна будет стать Тори. Мэджести Тори. На десять шагов вперёд». Я поняла, кто убийца. Пальцы лихорадочно вцепились в телефон, руки дрожали. Я позвонила агенту Стерлинг. Ты. Ты пробираешься к сцене сквозь толпу. Как будто ты должен быть здесь. Будто это место тебе принадлежит. Нож спрятан в рукаве. Повсюду камеры, агенты. Они, думают ты не знаешь. Они думают, ты их не видишь, но на самом деле они не видят тебя. Твой взгляд обращается к цели. На нем пиджак. Он крутит в пальцах верхнюю пуговицу. Все можно подсчитать. За сколько шагов ты до него дойдешь? За сколько секунд твой нож перережет его горло? Подумать только. Все едва не пошло иначе. Подумать только, ты едва не согласился на подделку. Три. Трижды три. Трижды трижды три. Это твое наследие. Вот каким оно всегда должно было быть. Кто-то натыкается на тебя, извиняется. Ты едва слышишь его. Первое, первое, первое, второе первое, третье, первое, четвёртое, первое, двенадцатое. Девять мест за столом. 3 секунды до начала. Три, два, И электричество отключается. Как ты планировал? Света нет. Хаос. Как ты планировал? Ты идёшь к своей цели. Ты аккуратно подходишь к пятому, зажимаешь его шею в захват и прижимаешь к его горлу клинок. И режешь.